Глава десятая. Страшный дыркин. Зеркальная кабина стала падать вниз, и двое коротковых упали вниз. Второго короткова первый и главный забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный вестибюль. Очень толстый розовый в цилиндре встретил короткова словами: "И чудесно, вот я вас и арестую". «Меня нельзя арестовать», — ответил Коротков и засмеялся сатанинским смехом, «потому что я неизвестно кто». «Конечно, не арестовать, ни женить меня нельзя. А в Полтаву я не поеду». Толстый человек задрожал в ужасе, поглядел в зрачки Короткову и стал оседать назад. «Арестуй-ка» пискнул Коротков и показал Толстяку дрожащий бледный язык, пахнущий валерьянкой. — Как ты арестуешь, ежели вместо документов фига? Может быть, я Гогенцоллерн? — Господи Иисусе! — сказал Толстяк. Трясущийся рукой перекрестился и превратился из розового в желтого. — Кальсонерн не попадался? — отрывисто спросил Коротков и оглянулся. — Отвечай, Толстун. Никак нет ответил Толстяк, меняя розовую окраску на серенькую. «Как же теперь быть, а?» «К Тыркину не иначе», — прилепетал Толстяк. «К нему самое лучшее, только Грозин, ух, грозен! И не подходи! Двое уж от него сверху вылетели! Телефон сломал нынче!» «Ладно», — ответил Коротков и лихватски сплюнул. «Нам теперь все равно. Подымай!» — Ножку не ушибите, товарищ уполномоченный! — нежно сказал Толстяк, подсаживая короткого в лифт. На верхней площадке попался Маленький, лет шестнадцати, и страшно закричал. — Куда ты? Стой! — Не бейте, дяденька! — сказал Толстяк, съежившись и закрыв голову руками. — К самому Дыркину! — Проходи! — крикнул Маленький, — Толстяк зашептал. — Вы уж идите, ваше сиятельство, а я здесь на скамеечке вас подожду. Больно жутко.